Глава четвертая. Спускаясь по лестнице, Гаврилов почувствовал себя так, будто никакой операции не было. Молодец, профессор Скурат. Ловко вынул из него весь японский металлолом. Выйдя из дому, Гаврилов на миг оторопил от обильного резкого света, от бодрящего запаха весны. А в глазах все мелькало, и все, что мелькало, выглядело удивительно милым, особенно ребятишки. Они уже успели понастроить и спустить на воду первых звонких ручейков грозной армады бумажных дредноутов. Еще накануне казалось, что зима крепко стоит на ногах. Мороз с купической удалью разгуливал по улицам и довольно нагло хватал прохожих за нос за уши. И вдруг к вечеру небо очистилось от мглы и по небослону разлился мягкий красный закат. В этой пурпурной купеле и родился крепкий и веселый денек синим. Италийским небом и теплым солнцем. Уже часов с девяти утра тонко зазвенела капель. Шустрые лучи солнца облепили крыши, стены и окна домов. Они ухитрились даже распилить лед на Москве-реке. И вместе с ними все заиграло. До слепоты блистали шары на кремлевских соборах. Голуби у манежа артистически позировали перед фотоаппаратами туристов. Галки вели хороводы по круг кремлевских башен. У трещин и полоней Москвы реки хозяйственно шагали грачи. А воробьи на тротуарах орали толкались, как горькие пьяницы. Весна. Из клиники Гаврилов поехал через юго-запад. Глаз радовало широко развернувшееся строительство. Гаврилов подумал, что краны строительные леса могли бы стать гербом современной Москвы. В воздухе тут тут, то там виснут контейнеры с кирпичами. Оконные рамы, двери, а новенькие дома сверкают, как конфетки. Город, словно вырвавшийся из тесного стоя лаконь, мчится вперед, на просторы. Деревянные дома теперь уже никто не разбирает ломиком. Подойдет бульдозер, нажмет, и дома нет. Остальное довершают экскаваторы. Незнакомому с Москвой человеку трудно понять, где теперь центр, а где окраина. То ли там внизу, то ли здесь. Гаврилов не мог не остановиться на самом высоком месте Москвы – лыжного трамплина. За круглой ареной строящегося стадиона, за Новодевичьим монастырем, открылось перед ним неоглядным табором столицы. Небо заточилось. Грязные, смешавшиеся с дымом заводских труб облака обложили все кругом. Набежавший туман жадно пожирал снег на склонах гор, Гаврилов решил заехать в мастерскую, хотя должен был идти на работу на следующий день. Недалеко от входа в мастерскую, на тротуаре, две разовощекие девочки, носики пуговками, играли в классы. Гаврилов мысленно представил себя отцом таких же шустрых детишек, и сердце сразу сжалось до щемячей боли. Он быстро, словно не болел совсем, побежал по лестнице на второй этаж. Не успел Гаврилов потолкаться среди сослуживцев. Как его попросили к Складневу, к шефу, так архитектора называли между собой начальника мастерской. У Складнева постное выражение лица. Он, по-видимому, чем-то расстроен. Даже не спросил, как Гаврилов чувствует себя. Это не похоже на него. «Присаживайтесь», — сказал он. Гаврилов сел. Складнев посмотрел в широкое окно. Затем медленно, постукивая пальцем, сбил пепел с папиросы и, повернувшись к Гаврилову, неожиданно быстро сказал «Завалили ваш проект». «Как?» На архитектурном совете вначале он большинству даже понравился, но тут выступил наш друг, академик Удмуртцев. «И что же?» Поворот на 180 градусов, и ваш проект, как не привязанный к местности, зарезали. но никаких но никаких Как только Академик удмурцев сослался на мнение авторитетных товарищей, вы, голубчик, мгновенно погорели. А я слышал, что руководители партии и правительства запросили ряд новых проектов, и что среди представленных и мой. Да, но это уже после архитектурного совета. Что слышно оттуда? Проекты еще не рассматривались, и когда будут рассматриваться, неизвестно. Но вы, Василий Никитич, голову не вешайте. Это еще не последнее огорчение. Их будет еще столько. Наше с вами дело – это баланс на проволоке. А внизу сеточки нет. Упадешь – и в блин. Держитесь. Выходите завтра. Отлично. Начнете работать над новым проектом. Задание не для Москвы, для Липецкого тракторного завода. Придется поехать на место. Согласны? Ну и хорошо. До завтра. «Мы еще посмотрим, товарищ академик, чья возьмет!» Громко произнес Гаврилов, садясь на мотоцикл. «Будет буря, мы поспорим!» Гаврилов выехал на набережную и дал такой газ, что молнией пролетел мимо кремлевских стен, зарядья, дворца труда, таганки и лишь около Краснохолмского моста немного пришел в себя и поехал тише.